Глава 15 Думаю, я сказал маме, что иду к Елене Сергеевне помогать собирать вещи. Мама не удивилась, узнав, что она переезжает. Разговоры о переезде шли давно, только спросила, когда, и сказала, надо будет ей помочь. Упаковка в разной коробке увязка в большие узлы вещей заняли все время до вечера, а вечером, еще до темна, Елена Сергеевна сказала, что сильно устала за эти дни, особенно за прошедшую бессонную ночь, и хочет отдохнуть. Я нехотя ушел. На прощание она даже не позволила к себе прикоснуться, сказав «Никит, мы же договорились». И с этого дня между нами началось постепенное отчуждение. Точнее, все отдалялось и отдалялась она. Я сильно переживал, даже не раз валялся у нее в ногах, умолял, просил, требовал, плакал, но она оставалась неприступной, как скала. И, по мере нашей размолвки, все больше и больше, Разверзалась передо мною пугающая пустота. Я оставался один, я оставался ни с чем. Страшнее и вообразить нельзя. Никакой надежды впереди. Вообще ничего. И тогда я восстал. Во мне появилась такая дерзость и грубость, каких я в себе не ожидал. Точно кто-то другой овладел мною. И этим я намеревался вернуть ее себе. Кончилось тем, что она ударила меня по лицу, обозвала подонком, кричала, чтобы я убирался вон и никогда больше к ней не приближался. Я обозвал ее змеей и ушел, и за всей силы хлопнув дверью. Повторяю, такой дерзости я от себя не ожидал. Даже вернувшись домой, я долго не мог прийти в себя. Казалось, все, жизнь для меня теперь не имеет никакого смысла. Никогда еще так не хотел жить, никогда так не мучился, не страдал. Не знаю, Как я не заболел в те дни опять, ведь почти неделю ничего не ел, а два раза даже напивался до положения рис. Первый раз родители нашли меня в беседке, грязного, всего в синяках. В тот вечер мы опять мерились силами с Глебом, и не только с ним. Только на этот раз инициативу проявил я. Сначала пришел в беседку с двумя бутылками водки, купленными на оставшиеся от продажи фотоаппарата деньги, и сказал, что пришел на мировую. Толпа радостно загудела. Мы быстренько все это выпили, стали клясться в вечной дружбе. Потом еще кто-то чего-то принес. Мы пили опять, уже зажевывая сосновыми иглами, витамины. Разжевав, все это выплевывали и по очереди тянули последнюю сигарету. Закончили состязанием, смесью самбо со всеми другими единоборствами. Я, правда, предлагал бороться сразу со всеми, уверяя, что раскидай одной левой. Но раскидали меня — Поскольку, когда я очнулся, клочки моей рубашки были и там, и сям. Одна туфля на ноге, вторая под головой. И когда мама в ужасе спросила, кто это тебя, я сказал, пускай не лезут. Ну и Глебу досталось. И это потому, что он заявил, что тогда он мне просто поддался, а на этот раз справится со мной одним мизинчиком. Но я его и на этот раз победил, и даже сделал такой болевой прием, что на меня уже навалились все мои новые друзья» не пинали, нет, все было по-честному, но боролся я действительно сразу со всеми. Они налетали по очереди, я их кидал, потом кидали меня. А чем кончилось, я уже написал, я был обнаружен. Сопроводили же меня не домой, а в баню, долго мыли, прижигали йодом, обеззараживали перекисью, а затем, как в моей поэме про любовь, пьяного в стельку, уложили в постельку. Конечно, На другой день меня очень долго и, наверное, очень обидно стыдили. Было сказано много совершенно правильных, убедительных слов, но мне все равно не стало стыдно. Пустота, вот что жутью зияло передо мной. И в тот же вечер я напился опять. На этот раз с Леонидом Андреевичем. Мы пили, обнявшись, пели песни. Сначала одинаковые, а потом одновременно он свои, а я свои, и нисколько друг другу не мешали». Извлекли нас из культурного заведения, Ольга Васильевна с дочерями. Леонид Андреевича ненаглядно долго била по спине, пока не отбила руки, а меня стыдило. Я с радостью признавал критику, лез к ней и к Вере с Любой обниматься. Затем пошел их провожать и рухнул на веранде помимо дивана. Ошибку мою исправили, подотнули под голову подушку. Помню, Приходили бабушка, Митя, мама, надо мной плакали, вздыхали, ухали, ахали, а я всех любил. Отца я не видел. А потом всю ночь мой вулкан извергался, и я извозил в его извержении свои новые брюки, рубашку, лицо. Когда, наконец, кратер очистился, мне стало полегче, и до утра я уже спал спокойно. Утро, как в песне. Утро. Утро начинается с вермута. Здравствуй, необъятная страна. Чуть и вправду не началось, правда, не с вермута, а смутной самогонки, которую заботливый Леонид Андреевич где-то раздобыл и принес в стопочки вместе с солененьким огурчиком. Но у меня от одного только запаха что-то зашевелилось на самом дне кратера. Леонид Андреевич посоветовал зажать нос и все-таки принять лекарство, но я наотрез отказался. Тогда он для приличия, посочувствовав мне, приголубил зелице сам, срумкал огурчик, А мне предложил рассольчику, я отказался и от рассола, и все сокрушался, как я в таком срамном виде пойду домой, не оставаться же мне до вечера. Хочешь, я тебя на руках донесу? Не смешите. А что, знаешь, сколько раз я тебя на руках носил, когда это было? Да как будто вчера. Их жизнь моя, Эль, ты приснилась мне, вот уж Серега не соврал, прошла, как с белых яблонь дым и что не буду больше молодым, тоже верно подмечено. Как в воду мужик глядел. Эх, Серега, коней только розовых я в своей жизни ни разу не встречал. И все-таки Серега молодец. Держи. И он что-то сунул в карман моих брюк. Что это? Адрес. И я сразу догадался, чей. Не знаю, чем бы все это кончилось, не посети, наконец, меня, Бог. Вначале я говорил, что так уверяла бабушка, и что сам я Бога не видел, но со мной на самом деле что-то необыкновенное произошло, и было вот так. Когда однажды ночью с лезвием бритвы я потихоньку ушел через окно в баню, чтобы виднее было, зажег и, покапав воску, прилепил к лавке восковую свечу, мне пришел на память последний перед моим окончательным падением вечер, когда я пришел ночью к Маше и как мы пошли с ней в баню, Вокруг было почти так же, как и теперь, мы сидели на лавке, между нами стояла керосиновая лампа. Сначала говорил я, а Маша внимательно слушала, и вот она уже достает безграмотную записку, вопросительно смотрит на меня. Какие чудесные у нее были в ту минуту глаза. Неужели она и вправду меня любила? А пожалуй, иначе бы не сожгла записку, только и сказала «дай спички» и ни слова упрека. Как верила она в меня, а я чем я ей отплатил. Я ее предал по черному, И, вспомнив наше торжественное обещание на веранде, даже содрогнулся от внезапной догадки. Неужели и Бога? Мне стало не по себе. Что вот я умру, и уже никто и никогда не узнает обо мне всей правды, потому что никого я не предавал, а все случилось помимо моей воли. Это казалось несправедливым. Как же они останутся жить на земле, не узнав обо мне всей правды. Ведь что есть жизнь, что она есть вообще? И вдруг я вспомнил то место из открытого нами на удачу Евангелия. И был брак в Канне Галилейской, и был приглашен на брак Иисус и ученики. Была и мать Иисусова тут, и когда не достала на свадьбе вина, а был самый разгар пира, сказала Марии Иисусу, «Вина не имут». Так это вдруг поразило меня, Вина не имут. Это же, это же о простой человеческой радости идет речь. Значит, она, это радость, и есть суть нашей жизни. А я что делаю? Я глянул на черный лезвие бритвы, поморщился, и, наклонившись, опустил щель между половыми досками, затем поднялся, перекрестился и сделал земной поклон, потом еще один и еще, после чего задул свечу и вышел на улицу. Мириады звезд мерцали надо мной и казались живыми, все до одной, до самой маленькой звездочки, казалось, радовались мне, манили, о чем-то весело перешептываясь между собою. И тут несказанный свет вдруг пролился в мое сердце, такого счастья, такой радости, до этого я не испытывал никогда. Боженька, хорошо-то как у тебя, прошептал я и заплакал а потом той же дорогой вернулся в свою комнату, но не спать, ни о чем-либо думать не мог, а лишь наслаждался этим невесть за что и кем подаренным счастьем. В то утро, сделав сорок поклонов и отметив в календаре, я почти здоровым пришел на кухню. Одно только тревожило меня — ответит ли на мое письмо Маша, ведь в эту ночь я написал ей письмо. Что написал? Да все как было от той злополучной пятницы до сего дня, и про баню, и про неизреченный свет. Я просил у нее прощения. Все мои надежды сошлись на этом письме. Теперь-то я уж точно знал, что это не мечта, а выстраданная мною, хоть и не обретенная еще, но все же единственное возможное в будущем — обыкновенное земное счастье. Тогда, увидев меня, бабушка и сказала, — Слава тебе, Господи, посетил Господь. баб». Я ненадолго в город. Поди, милый, с Богом, поди. С Еленой Сергеевной я встретился в отеле. Она вышла неохотно и уже готова сдать отпор, но я опередил. Елена Сергеевна, я пришел попросить прощения. За все. Простите меня ради Бога. Я был неправ, и, поверьте, очень жалею об этом. Не подумайте только, что я пришел просить, о чем-то нет. Я пришел искренне извиниться перед вами. Простите и не держите на меня зла. Зная мою наклонность к красноречию, она поначалу слушала недоверчиво, но, видимо, лицо мое сказала ей больше слов. «Теперь и сама вижу, что это так», — сказала она и осторожно улыбнулась. Хороша была эта улыбка, но уже ничем прежним не отозвалась во мне. Что ж, рада за тебя. Ну, что я должна ответить? Бог простит. Да. И мы, как старые добрые друзья, пожали друг другу руки. Как легко, как чудно было на сердце. Я не шел, а летел. Нет, определенно, Леонид Андреевич прав. Нет ничего на свете лучше, когда люди прощают друг друга. Отца я в тот день застал на веранде. Что-то он опять задумал писать. По эскизам это были мостки, лодка, а на мостках оброненный кем-то букет полевых цветов, синь воды, отражение солнца в ней. Но это не главное. Даже эти еще не окончательные мостки, казалось, излучали свет я даже невольно воскликнул, как будто светится. — Ты заметил, да? — взволнованно заговорил он, повернувшись ко мне от Мольберта. — Пап, я поговорить. Отец неохотно отложил палитру, предложил сесть. — Спросить хочу. — То, что там в Капитале, правда или так? — Правда. — А зачем тебе это надо? — Ты же не веришь в Бога, кто тебе об этом сказал. — Да что говори, когда и так видно? что не крещусь, как бабушка, на каждом шагу, да по церквам не езжу, это тебе видно. Да разве в этом вера? А в чем? В чем? Ну и в какую церковь я должен тогда ходить, чтобы не ошибиться? Ведь там, в церкви, по-твоему, истина и церковь, как говорит Писание, одна, верно? И которая из них истинная? Только у нас в стране официальных православных три. Две старообрядческие, одна новообрядческая, Еще одна новообряческая же есть за рубежом, есть там еще две католические, протестантские в счет не беру. Это сколько уже получается шесть, и все истинные. Во всяком случае, каждая о себе так заявляет. И у каждой для оправдания своей истинности имеется основательное учение, опирающееся на одно и то же писание, и в которое мне идти. Рассуждение, где родился, там и пригодился, меня не устраивает, извини» но у меня гораздо шире представление и о вере, и о Боге, и о церковном устройстве, чем те, которые могут предложить все конфессии вместе взятые. Посмотри, что вещает на весь мир наш Пимен. Оказывается, никаких гонений у нас за веру никогда не было. Это он таким образом корабль церковный от физического уничтожения спасает. Да ведь церковь — это не кошкин дом. тили тили телебом загорелся кошкин дом. Церковь — это нечто иное. И потом, Бог везде, Он всюду. Так что, надеюсь, теперь понятно, что Бог для меня не их книжный Бог. Думаю, и для тебя тоже, а примерно, как тогда у тебя, в бане. Я быстро на него взглянул. Да, видел. Прости, но ты для меня слишком дурак, чтобы я мог позволить тебе так глупо уйти. И притом заметь, Все церкви тут же вычеркнули бы тебя из своих списков, а по логике их учения — и Бог. Но не думаю, чтобы это было так. Не смог же этого сделать я. А все потому, что я, как и он, хоть и плохонький, но все же отец. В таком случае спрашивается, кто они. Подумай на досуге об этом. Слышать это было дико, и тем не менее я не знал, как возразить отцу. По всему казалось, он прав, но ведь не в этом же дело». А как же дедак, отец Григорий, чудная моя бабушка, сон мы святых? Как же было бы это возможно, если бы в церкви не было правды? Нет, что-то тут не то. А может, это всего лишь малодушное оправдание, которым отец прикрывал страх открытого исповедничества? Этого действительно многие боялись, и отец многого мог бы лишиться. И все же каким-то глубинным чутьем... Я понимал, что дело не только в этом, и даже совсем не в этом. И Я узнаю, я добьюсь правды. О, теперь я не только не брошу университет и не пойду ни в какую семинарию, а наоборот, закончу учебу с отличием, и защищу диссертацию, стану профессором, и, может быть, даже добьюсь звания Героя Социалистического Труда. Но все эти годы, все силы души, все свои знания... Я употреблю только на то, чтобы узнать настоящую правду о Боге, о церкви, и обязательно об этом напишу, и позабочусь о том, чтобы об этой добытой усилием всей моей жизни правде узнал отец, узнала мама, узнали все, все люди на всей земле. Ведь так плохо, так трудно, так страшно жить на свете без правды. Только бы написала, только бы ответила моя госпожа. Конец книги Май 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.